Глава пятая. Я спустился на улицу, поймал такси и сказал водителю ехать на 19 и первую. Потом откинулся на сиденье и уставился в окно. Стоял ясный и свежий день, и машин на улицах было не очень много. Я работаю дома и общаюсь с людьми, живущими в вилледж, Нижнем Истсайде и Сохо, поэтому редко выбираюсь в верхнюю часть города, особенно в Верхний Ицсайд. Вообще, пока мы оставляли позади 50-е, 60 -е и 70 улицы, я пытался вспомнить, когда вообще в последний раз залезал так далеко на север. Манхэттен, несмотря на размеры и плотность населения, весьма ограниченное место. Если живешь тут, то очерчиваешь свою территорию, привыкаешь к маршрутам и все. Совсем неподалеку могут быть места, где ты никогда не бывал, что зависит от работы, отношений. Даже предпочтение в еде. Я думал, когда же это было? Похоже, в тот раз, когда я пошел в местный итальянский ресторан с двориком для бочи Ильва Габонда на третьей. Но это было минимум два года назад. Однако, насколько я видел, тут ничего не изменилось. Водитель притормозил у обочины напротив Линдон Тауэр на 19-й улице. Я заплатил ему и вышел. Это был Йорквилл. Прежний Джермантаун, Прежний, потому что от него мало что осталось. Пара заводов, магазин спиртного, химчистка, пара гастрономов. Наверняка несколько местных жителей, причем старых, но по большей части, насколько я читал. Эта местность превратилась в верхний сайт с новыми многоэтажками, барами встреч, ирландскими пабами и тематическими ресторанами, которые открываются и закрываются с тревожащей чистотой. На беглый взгляд все именно так и было. С того места, где я стоял, виднелись Олирис, Хенниган и ресторан под названием «Кафе Октябрьской революции». Линден Тауэр оказался многоэтажкой из красного кирпича, одной из многих, построенных за последние 20-25 лет в этой части города. Их монолитная сущность бесспорно доминировала над местностью, и Линден Тауэр, как почти все они, был громаден, страшен и холоден. Верный Гант жил на семнадцатом этаже. Я перешел через первую авеню и по площади двинулся к большим крутящимся дверям главного входа. Кажется, люди все время входят и выходят, поэтому двери, наверное, вечно в движении. Я смотрел вперед, поэтому, лишь подойдя вплотную, оценил головокружительную высоту здания. Я так и не смог запрокинуть голову настолько, чтобы увидеть небо. Я прошел мимо конторки портье в центре фойе и повернул налево к лифтам. Там уже стояли люди, но всего было восемь лифтов, по четыре с каждой стороны, так что никому не приходится ждать подолгу. Лифт тренькнул, двери открылись и вышли три человека. Шестеро нас ломанулось внутрь. Мы нажали на нужные этажи и я заметил, что кроме меня никто не едет выше пятнадцатого. Судя по тем, кого я видел заходящими в здание... И по представителям, стоящим вокруг меня в кабине, обитатели Линден Тауэр являли собой пестрое зрелище. Часть квартир давным-давно была сдана по фиксированной цене. Конечно, но потом многие помещения ушли в субаренду по заоблачным ценам, так что социальные слои здесь хорошо перемешались. Я вылез на 17 этаже. Снова посмотрел на визитку Вернона и принялся за поиски его квартиры. Она нашлась в конце коридора и налево за угол, третья дверь справа. По дороге я никого не встретил. Я постоял под дверью и нажал на звонок. Я не подумал о том, что я ему скажу, если он откроет. Еще меньше, что буду делать, если не откроет. Но стоит там, я понял, до чего же напуган. Я услышал шум внутри, а потом щелчок замка. Верный, наверное, увидел в глазок, что это я потому что я услышал его голос прежде, чем дверь открылась. «Бля, стремительно ты примчался». К его появлению я натянул улыбку, но она опала, едва я его увидел. Он стоял передо мной в одних семейных трусах. Под глазом у него красовался смачный бланш и синяки по всей левой стороне лица. Губа была порезана и распухла, а правая рука перевязана. «Что, Слу...» «Не спрашивай». Оставив дверь открытой, Верный развернулся и левой рукой махнул мне заходить. Я вошел, осторожно закрыл дверь и пошел за ним по узкому коридору в широкую комнату. Оттуда открывался шикарный вид. Но в Манхэттене фактически где угодно на 17 этаже открывается шикарный вид. Окно выходило на юг, и в нем блеск и нищета города сливались в равных пропорциях. Верный шлепнулся на длинный Г-образный кожаный диван. Я почувствовал себя крайне неуютно. Мне было сложно смотреть прямо на него, и я начал рассматривать комнату. Учитывая ее размеры, мебели было не густо. Немного старья, вроде антикварного бюро, пары кресел в стиле королевы Анны. Стандартная лампа. Современного тоже хватало. Черный кожаный диван. Обеденный стол из тонированного стекла. Пустая железная подставка под вино. Но эклектикой тоже не пахло, потому что здесь не было порядка или системы. Я знал, что Верный в свое время глубоко погрузился в тему мебели и даже собирал образцы. Но обстановка здесь напоминала о человеке, который забросил коллекционирование, когда энтузиазму газ. Странные и несоответствующие друг другу образцы, казалось, остались от прежних времен. Или прежней квартиры. Я стоял в центре комнаты, рассмотрев все, что можно было видеть. Потом в молчании посмотрел на Вернона, не зная, с чего начать. Но в конце концов он сам заговорил. Несмотря на мученическое выражение лица и жуткие перемены в чертах лица, в его обычно ярко-зеленых глазах и высоких скулах он выдвинул из себя улыбку и сказал «Ну что, Эдди, похоже, ты все-таки заинтересовался». «Да, это было потрясающе. Я хочу сказать, на самом деле». Я выпалил эти слова, как школьник, которого я с таким сарказмом упоминал вчера. Тот самый, что искал свою первую дозу, а теперь пришел за новый. А я тебе что говорил? Я покивал, а потом, не в состоянии продолжать разговор, не обращая внимания на его состояние, сказал. Верный, так что с тобой стряслось? А сам как думаешь? Подрался. С кем? Поверь мне, тебе не захочется знать. Я помолчал. Может, мне и правда не захочется знать. На самом деле, думая об этом, я решил, что он прав, я не хочу знать. Мало того, я начал злиться. Я испугался, что от мудоханного Вернона не получилось затовариться. Эдди, сядь, сказал он. Расслабься. Расскажи, как оно было. Я сел на другой край дивана, устроился поудобнее и рассказал ему все. Причин хранить тайны у меня не было. Когда я закончил, он сказал, «Да, все как и положено». Я тут же ответил, «В каком смысле?» «Ну, именно так оно и действует. Таблетка не сделает тебя умным, если ты не был умным до нее». «Ты говоришь, это стимулятор ума?» «Не совсем. Вокруг стимуляторов ума было много шума. Ну, ты знаешь, стимуляция познавательной деятельности, развитие быстрых психических рефлексов, «Такие дела. Но по большей части то, что мы называем стимуляторами ума, это простые пищевые добавки. Искусственное питание, аминокислоты. Такие всякие штуки, творческие витамины, если тебе так больше нравится. То, что ты принял, это был творческий наркотик. Я хочу сказать, чтобы просидеть всю ночь и прочитать четыре книги, надо загрузиться аминокислотами по уши. Так?» Я кивнул. Верный, похоже, наслаждался. А лично я нет». Я был на грани, и хотел, чтобы он кончил гнать, и просто рассказал, что знает. «Как он называется?» – приступил я к расспросам. «Уличного имени у него пока нет. Это потому, что пока у него нет уличной истории. Кстати, мы планируем пока так все и оставить. Ребята с кухни хотят, чтобы он пока побыл неброским и анонимным. Они называют его МДТ-48». «Ребята с кухни?» «А на кого ты работаешь?» – спросил я. «Ты говорил, что консультируешь какую-то фармацевтическую компанию?» На этих словах Верный прижал руку к лицу и подержал так. Втянул воздух через зубы, потом издал низкий стон. «Бля, как больно-то!» Я наклонился вперед. «Что мне делать? Предложить ему принести льда в полотенце? Вызвать доктора?» Я подождал. «Слышал ли он мой вопрос? Будет ли нетактично повторить его?» Прошло секунд пятнадцать, и Верный опустил руку. «Эдди», — сказал он в конце концов, до сих пор дергаясь, — «я не могу ответить на твой вопрос. Уверен, ты поймешь меня». «Я задаченно посмотрел на него. Но вчера ты говорил, что вы выходите на рынок с новым продуктом в конце года. Клинические испытания, одобрение FDA. Это что было тогда?» «Одобрение FDA – это мощный прикол», – сказал он, презрительно хрюкая и уходя от вопроса. «FDA одобряют только лекарства для лечения болезней. Они не признают наркотики стиле жизни». Но я уже был готов накинуться на него со словами «но ты же говорил», но сумел удержаться. Он говорил, что наркотик одобрен FDA и говорил о клинических испытаниях, но разве он ждал, что я во все это поверю?» Ладно, что у нас тут есть? Нечто под названием МДТ-48. Неизвестное, непроверенное, возможно опасное фармацевтическое вещество, спертое из какой-то лаборатории с трёмным товарищем, которого я не видел 10 лет. Ну что, сказал верный, глядя ровно мне в глаза. Хочешь ещё? Да, ответил я. Определенно. По давней и святой традиции цивилизованной торговли наркотиками мы тут же сменили тему – Я спросил его про мебель в квартире, продолжает ли он коллекционировать образцы. Он спросил меня про музыку, продолжаю ли я слушать 80-минутные симфонии мертвых немцев на полную громкость. Мы немного поболтали об этих делах, а потом посвятили друг друга в подробности того, чем занимались в последние годы. Верный был весьма уклончив, при его работе это положено по штату, но из-за этого я не особо понимал, о чем он толкует. Хотя у меня сложилось впечатление, что его бизнес с МДТ начался уже давно, может даже пару лет назад. Еще мне показалось, он очень хочет говорить о нем, но еще не уверен, насколько можно мне доверять. И он обрывает себя посреди предложения, и в тот момент, когда ему кажется, что он сейчас выдаст что-то важное, он притормаживает, а потом быстро переключается на псевдонаучную торгашескую болтовню, упоминая нейротрансмиттеры, области мозга и комплексы клеточных рецепторов. Он вертелся на диване, раз за разом поднимая левую ногу и вытягивая ее, как футболист, а может танцор, бог его знает. Пока он говорил, я относительно спокойно сидел и слушал. Со своей стороны я рассказал Вернону, как в 1989 году, вскоре после развода, мне пришлось уехать из Нью-Йорка. Я не упомянул тот факт, что он тоже внес свою лепту в ту ситуацию, потому что его надежные поставки боливийской небесной пыли довели меня до проблем со здоровьем и деньгами. Иссушенные носовые пазухи, истощенные финансы. Они, в свою очередь, стоили мне работы выпускающего редактора в ныне покойном журнале моды и искусства «Хром». Зато я рассказал ему пропаганный год жизни безработным в Дублине, Когда я преследовал неуловимую, миазматическую идею литературного существования. Я трех годах в Италии, где я работал учителем и делал переводы для агентства в Болонье, И узнал много интересного про еду. Например, что овощи не обязательно должны продаваться круглый год в виде корейской кухни. На самом деле, у них есть сезоны. Они появляются и исчезают недель за шесть. И в это время ты яростно готовишь их по-всякому. Например, ризотто со спаржей. «Яйца со спаржей», «Фиттучини со спаржей». «А через две недели у тебя и в мыслях нет спросить у зеленщика спаржу». Я болтал и видел, что верный начинает беспокоиться. Так что я ускорился и рассказал, как в конце концов вернулся из Италии. Обнаружил, что технология издания журналов кардинально изменилась. И все, чему я научился в последние 80-е, теперь не востребовано. Потом описал последние 5-6 лет жизни – что все было очень тихо, никаких событий. Я плыл по течению, в стремительном потоке относительной умеренности и комфортного питания. Но что у меня большие надежды связаны с той книгой, над которой я работаю. Я не планировал перевести разговор ближе к делу, но верный посмотрел на меня и сказал. Ладно, поглядим, чем мы тут можем помочь. Эта фраза меня задела. Но это ощущение быстро стихло, а потом усилилось от осознания, что он таки действительно может мне помочь. Я улыбнулся ему и поднял руки. Верный кивнул, хлопнул по коленкам и сказал, «Ладно, между тем, может, хочешь кофе или прикусить?» Не ожидая ответа, он рывком поднялся с дивана. Пошел в кухонную зону в углу, которую от комнаты отделяли стойка и табуретки. Я тоже поднялся и пошел за ним». Верный открыл холодильник и заглянул туда. Через его плечо я видел, что там почти пусто. Стояла пачка апельсинового сока тропикана, которую он вынул, потряс и поставил на место. «Знаешь что?» – сказал он, оборачиваясь ко мне. «Я хочу попросить тебя об одолжении. «Каком?» «Я сейчас не в той форме, чтобы выходить из дому, но скоро мне придется кое-куда сбегать, и мне нужно забрать костюмы из химчистки». «Могу я попросить тебя спуститься за ним?» «И может, ты заодно принесешь чего-нибудь нам на завтрак?» «Конечно». «И еще аспирина бы?» «Конечно». Стоя передо мной в трусах, верный казался тощим и в некотором роде жалким. Еще с такого близкого расстояния я видел морщинки на лице и серые пряди волос на висках. Кожа его тоже постарела. Внезапно я увидел прошедшие десять лет – Без сомнения, глядя на меня, верный думал с точностью до да, о чем-то подобном. От этого в животе у меня появилось мерзкое ощущение, особенно в сочетании с тем, что я пытался подлизаться к нему, к моему дилеру, соглашаясь сбегать вниз за его костюмом и за едой на завтрак. Я был потрясен, как быстро все встало на место. Отношение дилер-клиент. Как легко достоинство было принесено в жертву в обмен на гарантированный пакетик или грамм, или ролик. Или в нашем случае колесо, которое обойдется мне в большую часть месячной ренты. Верный прошел через комнату к старому бюро и вытащил кошелек. Пока он рылся там в поисках денег и квитанции из химчистки, я заметил Бостон Глоб, лежащий на стеклянном столике. На передовицу они вынесли опрометчивые комментарии министра обороны Кальба Хейла насчет Мексики. Но с чего, спросил я у себя, житель Нью-Йорка читает Бостон Глоб. Верный повернулся и подошел ко мне. «Возьми мне поджаренную английскую оладью с яичницей и сыром. К ней канадский бекон и обычный кофе. И себе чего хочешь». Он дал мне купюру и маленький синий квиток. Я сунул квиток в нагрудный карман куртки. Посмотрел на купюру. На хмурое бородатое лицо Уиллиса С. Гранта. И протянул ее назад. «Что, ваше местное закусочное будет разменивать полтинник ради английской оладьи?» «Почему бы и нет? Хуй с ней!» «Я заплачу». «Как хочешь. Химчистка на углу 89 девятый, а закусочная сразу за ней. В том же квартале магазин газет. Там можно купить аспирин. Да, возьми мне заодно Бостон Глоб». Я посмотрел на газету на столе. Он перехватил мой взгляд и сказал. «Это вчерашняя». «А, – сказал я. – А сейчас ты хочешь сегодняшнюю?» «Да». «Ладно», — сказал я и пожал плечами. Потом развернулся и пошел по узкому коридору к двери. «Спасибо», — сказал он, идя за мной следом. «Послушай, когда ты вернешься, мы порешаем кое-чего в плане цены. Все обсуждаемо, правда?» «Да», — сказал я, открывая дверь. «Скоро буду». Я услышал, как за спиной закрылась дверь и пошел к лифтам. По дороге вниз я старался не думать о том, как погано мне от всего этого. Я убеждал себя, что его качественно отметелили, что я делаю ему одолжение, но слишком уж накатили воспоминания о прошлом. Я помнил часы, проведенные в разных квартирах, еще доверно на В ожидании, пока покажется человек, мы вымученно поговорим, и сколько нервной энергии уходит на то, чтобы держать себя в руках, пока не наступит этот славный момент, когда можно уйти, свалить, отправиться в клуб или домой, став легче на 80 баксов. Ну и пусть, зато на целый грамм тяжелее. Старые дни. Было это больше десяти лет назад. Так, что за хуйню я творю сейчас? Я покинул кабину лифта и вышел через крутящиеся двери на площадь. Пересек 90-ю улицу и пошел в направлении 89-й. Нашел магазин газет посреди квартала и зашел внутрь. Верный не сказал, а какой фирмы предпочитает. Так что я взял коробку своего любимого, сверхсильного Экседрина, Посмотрел на газеты, выложенные на прилавке, «Мексика», «Мексика», «Еще раз Мексика» и взял «Глоб». Пробежал передовицу в поисках намека на то, зачем верно ее читает. Единственное, что я нашел, это заметка про грядущий суд по поводу ответственности за продукт. В заметке была ссылка на большую статью внутри Международная химическая корпорация Эбен Химкорп будет защищаться в Массачусетском суде по обвинению в том, что ее весьма популярный антидепрессант Трибурбазин заставил девушку подростка, которая принимала его две недели, убить лучшего друга, а потом себя. Может, эта компания, на которую работает Верный, Эбенхимкорп, вряд ли. Я взял газету и эксидрин, заплатил и пошел на улицу. Потом направился в забегаловку, над которой я увидел вывеску «Роскошная закусочная». Она оказалась из тех старомодных заведений, которые разбросаны по всему городу. Наверное, 30 лет назад она выглядела точно так же, как сегодня. Может, сюда ходили те же клиенты, и потому она, что любопытно, стала живой связью с прежней версией этого района. Или нет? Может быть. Не знаю. В любом случае, это была дешевая рыгаловка, и в то время ланча туда набилась прилично народу, так что я зашел внутрь и встал в очередь. Испанец в возрасте говорил за прилавком «Не понимаю, не понимаю. Я что говорю? Зачем вообще это все? Им не хватает проблем здесь? Они едут туда и снова создают проблемы?» Потом он посмотрел налево. «Чего?» Там у гриля стояли два парня помоложе и говорили друг с другом на испанском. Явно прикалывались над ним. Он всплеснул руками. «Никому ничего не нужно. Всем на все плевать». Сзади меня стояли три человека и в полной тишине ждали заказы. Слева люди сидели за столиками. За ближайшим ко мне расположилось четверо стариков, пьющих кофе и курящих сигареты. Один из них читал пост, и я понял, что дядька за прилавком обращался к нему». «Помнишь, Кубу не унимался он? Залив свиней. Это все выльется в очередной залив свиней. Очередное фиаско. Как тогда?» «Не вижу аналогии», — сказал старик, читающий пост. «На Кубе все дело было в коммунизме». Произнося эти слова, он не отрывал глаз от газеты и говорил со смутным немецким акцентом. «Тоже относится к участию США в конфликтах в Никарагуа и Сальвадоре». В прошлом веке была война с Мексикой, потому что США хотели Техас и Калифорнию. Тут есть смысл, стратегический смысл. Но теперь... Вопрос повис в воздухе, а старик продолжил чтение. Дядька за прилавком быстро упаковал два заказа, взял деньги за них, и пара человек ушли. Я вышел вперед, и он посмотрел на меня. Я заказал то, что просил верный, плюс черный кофе и он сказал подходить через пару минут. Когда я выходил, дядька за прилавком говорил, «Ну, не знаю, если хотите знать мое мнение, надо бы снова развязать холодную войну». Я пошел в химчистку в соседнем подъезде и взял костюм Вернана. На пару секунд задержался на улице, разглядывая приезжающие машины. Назад в роскошную закусочную. За столиком новый клиент. Молодой парень в джинсовой рубашке включился в разговор. Что, вы думаете, что правительство влезет в такую заварушку без серьезного повода? Это просто бред. Старик, читающий пост, положил газету и напрягся в попытке оглядеться. Правительство не всегда действует в согласии с логикой, сказал он. Иной раз они проводят в жизнь политику, противоречащую их интересам. Посмотрите на Вьетнам. Тридцать лет. А, и давай не будем уже это вспоминать. Дядька за прилавком уже складывал мой заказ в пакет и при этом бурчал. Похоже, прямо в пакет. Оставьте мексиканцев в покое и все. Просто оставьте их в покое. Я заплатил ему и забрал пакет. Вьетнам. Вьетнам был ошибкой, так? Ошибка? Ха! Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон, Никсон. Большая ошибка. Слушай, ты... Я вышел из роскошной закусочной и пошел назад к Линдон Тауэр, в одной руке держа костюм Вернона, а в другой завтрак и Бостон Глоб. С трудом просочился через крутящиеся двери, а когда ждал у лифта, моя левая рука начала болеть. Когда я ехал на 17 этаж, я чувствовал запах пищи из коричневого бумажного пакета и думал, что стоило бы купить что-нибудь и себе, кроме черного кофе. В лифте я оказался один, и в голове у меня крутилась мысль спереть одну из полосок Вернона Бекона, но я ее отверг на почве того, что это будет слишком уныло, и с костюмом на вешалке не так-то просто сделать. Я вышел из лифта, прошел по коридору и за угол. Когда я подходил к квартире Вернона, я заметил, что дверь чуть приоткрыта. Ногой я распахнул ее пошире и шагнул внутрь. Позвал Вернона по имени и прошел по коридору в комнату, но прежде чем зашел туда, почувствовал, что что-то здесь не так. Я напрягся, когда открылся вид в комнату и отшатнулся, когда увидел, какой бардак там царит. Мебель перевернута, кресло, бюро, подставка для вина, картины висят криво, повсюду раскиданы книги и газеты и прочие предметы. В тот момент мне трудно было сфокусировать взгляд на чем-то одном. Когда я стоял там в состоянии паралича, сжимая костюм Вернона и коричневый бумажный пакет и Бостон Глоб, произошли две вещи. Внезапно мне в глаза бросилась фигура Вернона, сидящая на черном кожаном диване. А потом, почти сразу, я услышал звук за спиной, шаги или какое-то шарканье. Я обернулся, уронив костюм, пакет и газету. В коридоре было темно. Но я увидел тень, быстро выбежавшую из двери слева от входной и бросившуюся в коридор. Я замер. Сердце застучало, как отбойный молоток. Потом я сам бросился к двери. Посмотрел туда-сюда по коридору, но никого не увидел. Бросился бежать, но как раз когда я заворачивал за угол, я услышал, как закрываются двери лифта. Испытывая некое облегчение от того, что ни с кем не придется воевать, я повернулся и пошел в квартиру. Но по дороге в голове у меня появился образ фигуры Вернона на диване. Он сидел там, что? Злой от того, в каком состоянии комната? Удивляясь, кто же это приперся? Подсчитывая, во сколько обойдется ремонт бюро? Ни один из этих вариантов не соответствовал той картине, которая была у меня в голове. И чем ближе я подходил к двери, тем сильнее у меня ныло в животе. Я вошел и бросился в комнату, уже понимая, что я там увижу. Верный сидел на диване, в прежней позе. Он откинулся назад. Ноги и руки раскинуты, глаза смотрят ровно вперед. Или скорее просто направлены, потому что смотреть Вернан уже ни на что не был способен. Я подошел поближе и увидел дырку от пули у него во лбу. Она была маленькая, аккуратная и красная. Хоть я с рождения жил в Нью-Йорке, я прежде ни разу не видел дырки от пули, и я замер над ней в кошмарном очаровании. Не знаю, сколько я так простоял, но когда я двинулся с места, я обнаружил, что меня трясет, и я едва себя контролирую. Я просто не мог нормально думать, словно щелкнул какой-то переключатель в мозгу, выключив сознание. Я пару раз переступил с ноги на ногу, но это был фальстарт, и он меня никуда не привел. Из центра контроля сигналов не поступало. И что бы я не должен был делать в такой ситуации, я этого не делал. В том смысле, что я не делал вообще ничего. Потом, словно метеорит упал на землю, до меня дошло. Конечно, вызови уже нахуй полицию, придурок. Я попытался найти телефон. В конце концов он обнаружился на полу около перевернутого антикварного бюро. Оттуда были вытащены ящики, и всюду валялись бумаги и документы. Я подошел к телефону, взял трубку и набрал 911. Когда мне ответили, я начал что-то лепетать, и мне тут же сказали, «Сэр, пожалуйста, успокойтесь». Потом спросили адрес. Потом переключили на кого-то из местного участка, и я пролепетал еще. Нажав на рычаг, я подумал, что вроде бы дал им адрес этой квартиры, упомянул свое имя, и тот факт, что тут застрелили человека. Я не выпускал трубку из рук, стискивал ее. Может, ради ложного ощущения, что я что-то делаю. Меня разрывала волна адреналина. Так что после недолгих раздумий я решил, что надо себя занять чем-нибудь, что требует концентрации, и что стоит пока не смотреть на тело Вернона на диване. Так будет лучше. Но потом я вспомнил, что надо сделать, несмотря на мое психическое состояние. Я начал рыться в бумагах вокруг перевернутого бюро и через пару минут нашел то, что искал, записную книжку Вернона. Раскрыл ее на букве М. Там был один телефон Мелиссы. Она приходила с Верноном, ближайшим родственником. Кто еще ей все расскажет? Я не говорил с милисой, уже Бог знает сколько. Лет 9, 10. И вот передо мной ее телефон. Через десяток секунд я буду говорить с ней. Я набрал номер. Пошли гудки. Бля, как-то все это происходило слишком быстро. Бип, клац, жу-жу-жу. Автоответчик. Бля, что делать? Следующие полминуты моей жизни были насыщеннее, чем все, что происходило в предыдущие 36 лет. Сначала я слушал, как голос, явно принадлежащий Мелисси, говорит «Сейчас меня нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение» хотя интонации показались мне обескураживающе незнакомыми. А потом мне пришлось отвечать ее записанному голосу, делая запись собственного голоса, который сообщит ей, что ее брат, который сейчас рядом со мной в комнате, убит. Стоило открыть рот и заговорить, и все, меня понесло. Я не мог остановиться. Не буду вдаваться в детали того, что я наговорил, потому что сам не очень помню, но тем не менее. Когда я замолчал и положил трубку... До меня дошла странность всего происходящего, и на пару секунд меня захлестнуло сложные мешанины эмоций. Шок, отвращение к себе, горе, душевная боль, и глаза мои наполнились слезами. В попытке восстановить самоконтроль я сделал несколько глубоких вдохов. И вот я стою у окна, разглядываю раскинувшуюся вниз смесь архитектурных стилей, и единственная мысль крутится в голове. Вчера в это время я еще даже не встретился с Вернаном. До того мгновения на 12-й улице я не говорил с ним лет 10. И с его сестрой тоже. Да и не думал о ней особо, но теперь, меньше чем за день, я снова впутался в ее жизнь. И в тот период своей, который, как мне казалось, закончился навсегда. Это такая непредсказуемость жизни, когда месяцы и даже годы могут проходить без каких-либо событий, а потом внезапно Пара часов или даже минут пробивает во времени брешь размером в километр. Я отвернулся от окна, вздрогнув при виде Вернона на диване, и пошел на кухню. Там тоже все перерыли. Все шкафы открыты, ящики вывернуты, а по полу разлетелись битые тарелки и куски стекла. Я оглянулся на бардак в комнате, и в животе снова заныло. Потом я повернулся и пошел по коридору к правой двери, ведущей в спальню, Там было все то же самое. Шкафчики вытащены. Их содержимое на полу. Матрас перевернут. Повсюду одежда и большое разбитое зеркало на полу. Я подумал, зачем надо было устраивать такой бардак. Но в обалделом состоянии, понятно почему, до меня дошло только через пару минут. Конечно. Убийца что-то искал. Наверное, верный открыл ему дверь. А значит, он его знал. А когда я вернулся, я его спугнул. Но что он искал? Я почувствовал, что пульс мой ускоряется, еще когда формулировал вопрос. Я присел и поднял один из пустых ящиков. С остальными проделал ту же операцию. И только когда я уже рылся в каких-то коробках на полке в платяном шкафу, я осознал две вещи. Первое. Я повсюду оставляю отпечатки пальцев. И второе. Что я действительно обыскиваю спальню Вернона. Не надо было хорошего воображения, чтобы осудить обе идеи, но в данный момент отпечатки в спальне совсем никуда не годились. Я назвал копам свое имя, и когда они приедут, я собирался им рассказать правду, по крайней мере большую ее часть. Но если они обнаружат, что я здесь рылся, доверие ко мне будет подорвано. Меня могут обвинить в том, что я вмешался в преступление или в фальсификацию улик, или даже соучаствовал в преступлении, так что я начал вытирать рукавом куртки те места, до которых мог дотронуться. Вскоре, стоя в дверях, я оглядел комнату, чтобы проверить, не пропустил ли я чего. Зачем-то я поднял взгляд на потолок, и при этом заметил кое-что странное. Потолок был выложен малюсенькими квадратными панельками, и одна из них, прямо над кроватью, немного болталась, как будто недавно ее трогали. В тот же момент я услышал отдаленную сирену полиции и сначала помедлил, а потом залез на кровать и дотянулся до кривой панельки. Толкнул ее и уставился в темноту за ней, где едва можно было видеть трубы и алюминиевый каркас. Сунув туда руку, я попробовал что-нибудь нащупать. Тянулся все дальше, напрягая мускулы. И что-то нашел. Вытащил через квадратную дыру. Это оказался набитый большой коричневый конверт, который я уронил на перевернутый матрас. Потом я замер и прислушался. Выли уже две сирены, может три, и они отчетливо приближались. Я снова потянулся и поставил панель на место, насколько мог ровно. Потом слез с кровати и взял конверт. Тут же надорвал его и высыпал содержимое на матрас. Первое, что я увидел, это черная записная книжечка. Потом толстая колбаса-банкнот. Мне кажется, сплошь пятидесятки. И, наконец, большой пластиковый пакет с герметичной молнией поверху. Старший брат того, который верно и доставал из кошелька в баре вчера днем. Внутри было, не знаю, может, 350, 400, 500 крошечных белых таблеточек. Я уставился на них, распахнув рот. Уставился на то, что было, скорее всего, 500 дозами МДТ-48. Потом потряс головой и занялся быстрыми подсчетами. 5 сотен, помножить на пять сотен. Это было 250 тысяч долларов? С другой стороны, всего 3-4 таблетки, и я за неделю доделаю книгу. Я огляделся, резко осознав, что я в спальне Вернона, и что сирены, которые стали громче, когда я открывал конверт, теперь воют под окнами и в унисон. На мгновение я помедлил. Собрал все с матраса и запихал назад в конверт. Сунув его под мышку, я бросился в комнату и к окну. Внизу, на улице, я увидел три полицейские машины, стоящие рядом, с крутящимися синими мигалками. Полицейские в форме появились на улице словно из ниоткуда. Прохожие тут же стали останавливаться и обсуждать это зрелище. А на проезжей части уже скапливалась пробка. Я бросился в кухню и принялся искать целлофановый пакет. Нашел один из местного магазина А.Р. и сунул конверт туда. Выбежал во входную дверь, убедившись, что она не закроется. В дальнем конце коридора, в другой стороне от лифтов, была большая железная дверь, которую я уже видел, и я понесся к ней. Дверь открылась на пожарную лестницу. Слева от лестницы обнаружилось место, где расположился мусоропровод и бетонный закуток, где были навалены коробки и стояла метла. Я секунду стоял и дрожал, а потом решительно бросился на этаж вверх и еще на один. Положил целлофановый пакет за коробками и не оглядываясь бросился вниз по лестнице, прыгая через две-три ступеньки. Я вылетел из железной двери и побежал по коридору. В паре метров от цели я услышал, как открываются двери лифта и раздаются голоса. Я подбежал к двери в квартиру и влетел внутрь. Как можно быстрее прошел по коридору в комнату, где от зрелища на мое сердце снова с разбега ударилось в ребра. Я стоял в центре комнаты, хватая ртом воздух. Потел и сипел. Положил руку на грудь и наклонился вперед, словно пытаясь удержать сердце от разрыва. Потом услышал аккуратный стук в дверь и осторожный голос произносящий. «Добрый день! Откройте!» и, помедлив, «Полиция!» «Да!» — сказал я, и голос мой дрожал между вдохами. «Заходите!» «Чтобы занять себя, я взял костюм, который уронил на пол, и пакет с завтраком. Поставил пакет на стеклянный стол, а костюм бросил на диван. Молодой коп в униформе лет двадцати пяти на вид появился из коридора. «Извините», — сказал он, сверяясь с записной книжечкой. «Эдвард Спинола?» «Да», — сказал я, внезапно почувствовав себя виноватым. «И мошенником, обманщиком и подонком». «Да, это я».